и мало-помалу погружаясь в лабиринт темных улиц, я размышлял о халифе Гарун-Аль-Рашиде, ищущем приключений в глухих кварталах Багдада. Но от жары и ходьбы я испытывал сильную жажду, а все бары давно закрылись, и редкие встречные такси, за рулем которых сидели левантинцы или негры, из-за нехватки горючего даже не утруждали себя ответить на мои призывы. Единственным местом, где я мог утолить жажду и набраться сил для возвращения домой, был бы все равно отель. Но с тех пор, как Готтасы стали бомбить Париж, на таких удаленных от центра улочках, как та, куда я забрел, было закрыто все. Закрыты были и магазины, и бы разъехались за недостатком служащих или их страха. по деревням оставив объявления, написанные, как водится, от руки, в которых говорилось, что магазин откроется не скоро, да и то не наверняка. Другие чудом уцелевшие извещали, что бывают открыты два раза в неделю. Чувствовалось, что нужда, запущенность и страх поселились в этих кварталах. Тем сильнее было мое удивление, когда в череде заброшенных домов нашелся такой, где, казалось, жизнь одолела ужас и разрушение, где было сохранено довольство и благополучие. Свет за закрытыми ставнями, рассеянный согласно предписаниям полиции, свидетельствовал, однако, что об экономии здесь не заботится. и ежесекундно хлопала входная дверь, впускавшая или выпускавшая посетителя. Наверное, местные коммерсанты по поводу денег, выручаемых владельцами отеля, исходили черной завистью. Я ощутил сильное любопытство, когда заметил, что метрах в пятнадцати от меня, то есть слишком далеко, чтобы я мог разглядеть его в кромешной темноте, промелькнул вышедший из здания офицер. Тем не менее, что-то меня в нем поразило. Не лицо, которого я не разглядел, и не форма, скрытая широким плащом. Скорее, необычайное несоответствие между траекториями, по которым двигалось его тело, и временем, в течение которого это происходило. Это походило на попытку бегства из окружения. Так что я подумал, хоть и не узнал его наверняка, не об осанке, стройности, походки, стремительности Сен-Лу, а своего рода вездесущности, столь для него характерный. Военный, способный занять в течение такого короткого отрезка времени столь многие точки в пространстве, не заметив меня, исчез в темноте. А я остался, спрашивая себя, стоит ли заходить в отель, скромный фасад которого — Пробудил во мне сомнение, был ли тот человек, действительно, Сен Лу. Мне невольно пришло на память, что Сен-Лу как-то был безосновательно примешан к какому-то делу ашпионажа, потому что его имя упоминалось в перехваченном письме немецкого офицера. Впрочем, справедливость была восстановлена военными властями. Но против своей воли я сопоставил это воспоминание с тем, что увидел. Не служил ли этот отель местом встречи шпионов? Офицер исчез. А туда все входили солдаты разных армейских частей. И это только усилило мои подозрения. К тому же меня томила сильная жажда. Скорее всего, здесь можно было утолить и жажду. и, несмотря на вызываемое им беспокойство, мое любопытство. И так не только интерес, пробудившийся во мне от этой встречи, толкнул меня к маленькой в две-три ступени лестнице, за которой была дверь в вестибюль, открытая, должно быть, из-за жары. Я сразу понял, что утолить любопытство мне не удастся, потому что от лестницы, в тени которой стоял Слышал много просьб дать комнату и слышал в ответ, что комнаты все заняты. Но, кажется, для своих комнаты в гнезде шпионажа все же были, и простому моряку, объявившемуся чуть позже, поспешили выдать ключ от номера 28.